Теперь, с вашего позволения, откатимся немного назад по петле времени. В камере было тихо. Мирно спящие сторожилы, тихонько посапывали в свои две дырки. Второй исследователь решил тоже не отставать от товарища и очень быстро догнал его. Алексей меж тем тихонечко скакал на носках. Ноги надо размять. Скоро в дорогу. Чуть погодя... Вертухай отварил казематы и выпустил пилота на свободу. Время Алексей уже выигрывал, а партию еще нет. Да и концовка противостояния, ой, как не близко! Просто гроссмейстер еще не понимал этого, поскольку лишнего не делал, а вперед автор уже писал ранее. Наблюдая спокойно и внимательно, как Корякин выясняет отношения со стулом, Алексей планировал что следует предпринять дальше. Мама его обязательно накажет, отшлепает по попке и поставит в угол. Земного времени после конца операции будет максимум 12 часов, и то не факт. Воронка никак не хотела закрываться и мерцала, немного подтягивая тело вверх, как при состоянии неустойчивого равновесия. Это когда центр тяжести находится выше точки опоры, если не знаете. Штармила. Дереву не нравилось, что на него орут. Наблюдатель продолжал скромно ожидать своего часа, внутренне подбадривая товарища. «Потерпи, родной, скоро я тебя заберу. Этот хам на тебя столько всего вылил. Здоровому человеку и сидеть нельзя будет, геморрой сразу вылезет. Я тебя почищу». Ты мне нужен потерпи чуть-чуть стул дубовый а это самое сильное мужское дерево все вынесет и дуб держался молодцом не чита некоторым смешно конечно когда человек орет на предметы как стоишь перед офицером ах ты и так далее наконец настал нужный момент освободитель вытащил стул из багажника мертвой черной лошади Водрузил его на голову и быстрым шагом пошел прочь. Требовался срочный сеанс связи. Необходимы стационарные условия. Воронка растворилась. В весе потери 2 килограмма приемлемо. Следующий эпизод. Управление полиции. Чего залип, майор? Генерал с сияющим взором сидел нога на ногу и ухмылялся. Простите, товарищ генерал, виноват. Майор скромно опустил глаза и начал изучать узоры. С друзьями хоть познакомишь. Виноват, не понял. Корекин действительно не понял. С которыми ты чебуричную на углу решил ограбить. Плохо операцию подготовил. ППСники рядом оказались. И эту игрушку у твоих подельников отобрали. Тебе может денег на чебуреки занять? Своих, видать, совсем крохи Да, компанию ты себе подобрал, конечно, выдающуюся Вонь по всей управе стоит До сих пор проветрить не можем Генерал кивнул Гончарову. Гончаров вздохнул и... Слава, Слава, чего тебе не хватало-то? Если так хочется пострелять, сходи в тир Чего ты творишь-то? Хорошо, что местные бичи после твоих развлечений трофей подобрали. К счастью, магазин пустой оказался. А если бы нет? А если бы ты вместо бутылок в людей начал пулять? Не говоря уже о том, что пистолет – подарок твоему уважаемому родителю. Увы, он не дожил до наших дней, а то полюбовался бы, как его родное чадо уважает заслуги боевого вице-адмирала. Хотя, может, и к лучшему, что не дожил. М да. Из конторы тебя вышибли с треском. Мы тебя приютили. Думали, остепенишься? Так нет. Теперь ты и здесь начал гадить. Раньше хоть по мелочи. Скверно. А локоть? Извините. Майор лихорадочно соображал, пытаясь отыскать выход в безвыходном лабиринте. «Какой еще локоть? Че ты мямлишь там?» – нагнетал давление генерал. «Виноват. Со мной товарищ был. Он меня спровоцировал. Локотков Геннадий Сергеевич!» Генерал кивнул подручному и запрос мгновенно вылетел за дверь. «Присядьте пока, товарищ майор. В ногах правда нет». «Ну, сука, найду, порву, товарищ, друг детства, кинул, тварь!» Что-то душило сыщика. Прошло некоторое время. Подручная ракета после стука залетела так же быстро, как и вылетела. На стол генерала легли данные экспертизы и еще какая-то бумажка или несколько. «Локотков Геннадий Сергеевич твой». Был убит при задержании два месяца назад Майор дальше ничего не слышал Мир рухнул